Все получилось?» «Да, клянусь прайм-индуктором, все получилось. Я сделала это, я справилась. Я молодец». Только сейчас, после того, как задание Карлоса было выполнено, и она отправилась на постоялый двор, шахмана призналась себе, что волновалась. «Да что там волновалась?» «Нервничала?» «По-настоящему нервничала, потому что выполнение приказа потребовало особенных усилий. Не в пуще ее отправили на бой с Чудью, не на границу владения разбираться с героями соседнего лорда, одним словом, не драться. Карлос поручил дело тонкое, требующее хитрости, сноровки и артистических способностей. И она, шахмана газа, справилась с ним блестяще. Она отыскала нужных людей, правильно построила беседу и обо всем договорилась. И Эта победа, не потребовавшая ни боя, ни сражения, вызвала у Егазы гордость. У меня все получилось. Сделка с Тухлым Пекой завершилась удачно. Егаза не только продала барыге один из восьми алмазов, остальные по-прежнему прятались в ее поясе, но выручила за него на сто серебряных больше, чем рассчитывал взять Карлос. И это еще не все. Получив деньги, Шахмана завела разговор о прайме, и Тухлый после четверти часа ужимок и сомнений признался что сможет добыть для Егазы кристаллы концентрированного прайма. Поскольку в продажу даже на черный рынок этот товар попадал нечасто, лорды не имели права торговать кристаллами, цену барыга выставил колоссальную. Но общая стоимость алмазов ее покрывала. И воскрешение Арчибальда и Самострела стало казаться делом ближайшего будущего. Мы скоро встретимся, ребята, мы скоро встретимся! Егоза была так весела, что не удержалась и принялась фальшиво насвистывать один из тех мотивчиков, что исполняли на ярмарках бродячие скоморохи. И даже постукивала рукой по бедру, изображая то ли бубен, то ли барабан. Жизнь казалась прекрасной, а перспективы – самыми радужными. Въезжая в ворота льда и пламени, шахмана уже не насвистывала, а негромко напевала фривольные куплеты, чем вызвало понятное удивление молодого конюшева. В присутствии обычных людей герои редко демонстрировали подобную беззаботность. «Расседлать, почистить, накормить!» – приказал ягоза, ловко спрыгивая на землю. Куниша оглядел трех жеребцов и поинтересовался. «Госпожа останется на ночь?» «Госпожа останется настолько, насколько сочтет нужным!» И бросила мальчишке три медика. «Все будет исполнено в лучшем виде!» «Не сомневаюсь!» Шахмана прошла в главный зал. Постояла у дверей, внимательно рассматривая выпивающих за грубыми столами простолюдинов. Послушала сальные шутки, которые они отпускали в адрес снующих повсюду девок, поджала губы. Что еще мог выбрать Акакий? И, не увидев ни Карлоса, ни Урагана, заняла угловой стулик. Чего желает восхитительная героиня? Половой полностью соответствовал заведению. Плотный круглолицый малый с крестьянским выговором. Пальцы толстые, глазки масляные. Неприятный тип. Это кабан на огне? Запах жареного мяса насиловал обоняние шахмана с того самого момента, как ягоза переступила порог заведения. Кабан, подтвердил круглолицей, порцию окорока и пива. Сию минуту. Сначала пиво. Сию минуту. Половой мчался, А ягоза, убедившись, что за ней никто не наблюдает, широко улыбнулась. Плевать на простоту кабака. Происходящей девушке решительно нравилось. Шахмана без труда перенесла тяготы путешествия через пущу. Утомительную дорогу, ночевки под открытым небом и плохую пищу, но это не значило, что походная жизнь ей нравилась. Да, она была героиней и привыкла к лишениям, но привычка и любовь – вещи разные. И Газа никогда не отказывалась от возможности переночевать в замке, на кровати, а не у костра. Сытно и вкусно поесть, а не закидать в желудок солонину с сухарями, потянуть пиво, а не набранную в ручье воду. И потому сейчас, добравшись, наконец, до постоялого двора и предвкушая заслуженный отдых, шахмана улыбалась. — Ваше пиво, госпожа! — половой оказался необычайно расторопен. — Ага, и ваш окорок! — вопреки ожиданиям, кормили в заведении вкусно. Пиво оказалось свежим, в меру плотным, душистым. Толстый ломать окорока был хорошо прожарен, соус с замечательным пах чесноком, от прилагавшейся к жаркому гороховой каши поднимался восхитительный аромат. Судя по всему, в нее добавили какие-то специи. Еще пиво распорядилось шахмана, залпом выпив кружку. Сию минуту! Но вернулся половой гораздо быстрее, получил расторопность медяк, вновь исчез, и газа приступила к еде. Неспешно приступила, наслаждаясь каждым куском, словно чувствуя, что закончить ужин в том благодушном настроении, что владела девушкой после встречи с Пекой, не удастся. И не удалось. В тот самый миг, когда шахмана доедала мясо, к столику подсел Акакий. «Приятного аппетита!» «Чего тебе?» Говорливый коротышка изрядно утомил Егазу во время путешествия, и встретила она его грубовато. «Пришел тебя предупредить!» О чем? Бенефит перегнулся через стол и заговорчески прошептал. Твои друзья в беде! Прозвучало весьма внушительно. Что-то серьезное? Очень. Егоза отложила ложку, сделала глоток пива и постукивая по столешнице рукоятью ножа, велела. Продолжай. Она прекрасно понимала, что шутить такими вещами, а как и не станет. Я был сегодня на мозговитой улице. — прежним шепотом сообщил ученый. — Заходил по делам к старому приятелю насчет проекта проймовоза поговорить. — Без подробностей, конечно, ты ведь знаешь эту публику. — Не тяни. Восклицание получилось негромким, но таким устрашающим, что ойкнувший бенефит мгновенно выложил карту на стол. — Твоих друзей взяли стражники. И стало вдруг холодно-холодно. Твоих друзей взяли стражники. План сорвался. «Карлос в тюрьме, из которой у него есть только одна дорога. В петлю». «Врешь!» — прорычала егаза Карлос и герой кабрийский опознал. Тот в маске. Ураган драку затеял, но... А как и неловко дернул плечом. В общем, урагана убили, а Карлоса в тюрьму отвезли. Ранили, глухо спросила шахмана, и сделала еще один глоток пива. Отвратительного на вкус пива. Горького и кислого. Когда они успели подменить кружку? Нет, с Карлосом все в порядке. Побили немного, но ничего серьезного. А вот ураган... Следующий вопрос егаза задала почти сразу, и прозвучал он очень жестко. Ты их сдал. Глаза Бенефит не отвел, и страха в его взгляде Шахмана не увидела. Нет. Врет? Нет, не врет. Будь Акакий предателем, сам бы в лед и пламя не пошел. Стражников послал бы. Или героев. Одному как с героиней не совладать... А сообщать об аресте желает влечь внимание глупо. Вот и получается, что не врет. Как это произошло? Стражники облаву устроили. Вора какого-то ловили. А Карлос с ураганом оказались не в том месте и не в то время. Ученый тяжело вздохнул. Мне жаль. При чем тут жалость? Жалеет у разбитой чашке. жалеют за хромавшую лошадь. Пропитые деньги жалеют на утро. А жалеть об аресте друга и смерти урагана глупо. Это полное дерьмо. Спасибо, что предупредил, — ровно произнесла Шахмана, отставляя в сторону ставший невкусным пиво. Я вам должен. Какая теперь разница? Ураган ушел к шпалере и тишине. Карлсу Кабрицев, Она одна. Совсем одна. И нет никакого понимания, что делать дальше. Нет рядом лорда. Больше нет. Я так думаю, бежать тебе надо. Негромко произнес бенефит, пристально глядя на героиню. Бежать? А это мысль. Покинуть Фихтер, пока Карлос не рассказал, где искать последнего члена команды, въехать подальше на север и наняться к какому-нибудь владетелю. Героев мало, и любой лорд будет счастлив заполучить на службу опытную лесу. И чувствую вины никакого, потому что все пошло наперекосяк. Мысль хорошая, но «не могу» качнула головой шахмана. «Почему — Почему? — живо поинтересовался Бенефит. — Карлос мой лорд. Он невиновен, и я обязана ему помочь. Разум кричал. — Не глупи! Но губы шептали слова, и громко стучащее сердце подтверждало. — Да, все правильно. Карлос твой лорд, а значит, ты обязана ему помочь. Каким образом? Первая мысль, что пришла газе в голову, была доброй схватке. Ошеломление постепенно проходило, и героини овладевали ярость и жажда крови, привычное желание решить проблему силой, порубить в капусту стражников и вытащить Карлоса из тюрьмы. Избавиться от этой мысли было крайне трудно, но шахмана смогла перебороть себя. Сжала рукоять ножа так, что побелели костяшки пальцев, стиснула зубы, почти минуту тяжко сопела, не отводя взор от миски с остатками каши, после чего угрюмо произнесла. Фихтер приехал, новый имперский прокурор. Местные считают его честным человеком. Я пойду к нему и дам показания. Я видела, что лорда Датоса убил лошар. Я свидетель. А как и прекрасно понял, какую борьбу с собой пришлось выдержать героиня. В его взгляде появилось искреннее уважение. Ты молодец, но с предложением девушки не согласился. Фихтер – вольный город. И прокурор не имеет здесь той власти, что в других владениях. Зато местные очень хорошо относятся к леди Кобрин. Если она скажет, что Карл виновен, а она скажет, ты уж мне поверь, то спорить с ней не станут. А тебя назовут не свидетелем, а соучастницей. Так будет. Шахмана тщательно обдумывала слова бенефита, припомнила, что слышала о кабрицах и признала. Да, так будет. Но это ничего не меняло. Я услышала твои слова, какие Теперь проваливай. Он тоже все услышал и предупредил. В одиночку ты не справишься. Выхода нет, а какий? Мои друзья, и только тут до бенефита дошло. У Карлоса ваши каталисты. Не ори. И газа бросила на ученого злой взгляд, помолчала, после чего подтвердила. Да, у Карлоса наши каталисты. Для себя я могу сделать другое, а вот ураган, ржавый ус и самострел попали. Если я не вытащу лорда, мои друзья не вернутся. Не смогут воскреснуть и уйдут навсегда. Так что ни одна жизнь на кону, а целых четыре. И Шахмана поняла, что не сможет жить с таким грузом. Ни на западе, ни на востоке. Нигде. Какая неожиданность. Пробормотал тем временем Акакий. Просто невероятно. Я даже надеяться не мог. Иди, бубнить в другое место. Мне нужно кое-что обдумать. Мрачно предложила ей Газа. Как веселее погибнуть? Не твое дело. Я ведь сказал, что в одиночку тебе не справится. Героиня прищурилась. Хочешь помочь? Ты посмотри на этого задохлика. Он ничего не стоит в бою. А в следующий миг Шахманов вспомнила. А как и ученый? Вдруг он сможет сделать военную машину? — Хочу предложить сделку, — уверенно произнес Бенефит. — Лично мне? — лорду. Но поскольку он сейчас занят, придется говорить с тобой. — Какая сделка? — Помогу освободить Карлоса. Ученый он или нет, но против всей фихтерской стражи ему ничего не светит. — Кажется, я спятила. Шахмана зло усмехнулась. — Все, и закругляйся. — Я не боец. Не стал спорить Бенефит. Казалось, он прощел мысли и газы. Но я ученый, и знаю несколько подходящих случаю фокусов. Кроме того, я жил в Фихтере и попадал в разные истории. Ты бывал в местной тюрьме, сообразила героиня. Неделя за нарушение общественного порядка и пять монет серебром штрафа. Ученый стыдливо потупился. Когда выпью, я становлюсь немного бойным. Не смеши меня. И в мыслях не было. Я только с виду слабый, а внутри пылает настоящее пламя и горе тому, кто посмеет перебить и Бенефита. «Я поняла, поняла», – выставила ладони и газа. Поскольку ученый вызвался помочь, героиня решила не использовать привычное «заткнись». «Допустим, ты поможешь вытащить Карлоса из тюрьмы». «Что взамен?» «У меня есть дело для умного лорда и четырех героев», – негромко и очень серьезно ответил Бенефит. «Оно касается Леди Кобрин, и потому, как мне кажется, Карлос охотно примет в нем участие». «Что за дело?» Извини, Шахмана, но подробности я расскажу только твоему лорду.